розмари. Элен подняла глаза и огорчённо взглянула на сестру. Мне так стыдно. Я этого не заслужила. После всего, что я наговорила тебе, не будем вспоминать об этом, торопливо и решительно сказала Розмари. Но, упорствовала Элен, ты теперь тоже свободна, и ещё не поздно, Джон Мэрридит. Элен, при всей своей кротости, Розмари была способна вспылить, и в этот миг искра гнева вспыхнула в её голубых глазах. Ты окончательно потеряла рассудок? Неужели ты хоть на минуту можешь предположить, что я пойду к Джону Мэридиту и смиренно скажу: "Сэр, простите, я передумала, и очень надеюсь, что вы не передумали"? Ты хочешь, чтобы я это сделала? Нет, нет, но немного ободрить его, он вернулся бы. Никогда. Он презирает меня, и справедливо. Больше не говори со мной об этом, Элен. Я не обижаюсь на тебя. Выходи замуж за кого хочешь, но в мои дела не вмешивайся. Тогда ты должна переехать к Норману и жить со мной, сказала Элен. Я не оставлю тебя здесь одну. Ты действительно считаешь, что я соглашусь переехать в дом Нормана Дугласа? Почему нет? "Воскликнула Элен не без гнева, несмотря на пережитое унижение. Розмари рассмеялась. Элен, мне казалось, у тебя есть чувство юмора. Ты можешь представить меня в его доме? Не понимаю, почему нет. Его дом достаточно велик. У тебя была бы своя половина, он не стал бы вмешиваться в твою жизнь. Элен, тут и думать не о чем. Не поднимай больше эту тему. Тогда" Сказала Элен холодно и решительно: "Я не выйду за него. Я не оставлю тебя здесь в одиночестве. Вот и всё, что тут можно сказать". "Что за глупости, Элен? Не глупости, а кого моё твёрдое решение. Неужели ты думаешь, что сможешь жить здесь одна, за милю от ближайших соседей? Это нелепо. Если ты не хочешь переехать со мной к норманну, я останусь с тобой. Тут и спорить не о чем, так что даже не пытайся". Право спорить с тобой, я предоставлю Норману, сказала Розмари. С Норманом я разберусь. С ним я сумею справиться. Я никогда не стала бы просить тебя освободить меня от обещания, никогда. Но мне пришлось объяснить Норману, почему я не могу выйти за него, а он сказал, что поговорит с тобой. Запретить ему я не могла. Не думай, что ты единственная в мире обладаешь чувством собственного достоинства. Я не собиралась оставить тебя здесь одну после того, как вышло бы замуж, и ты увидишь, что я могу так же твёрдо придерживаться принятого решения, как и ты. Розмари пожав плечами отвернулась и вошла в дом. Эйлин снова опустила взгляд на Сент-Джорджа, который ни разу не моргнул и не двинул ни одним усом за время всей беседы. Сент-Джордж. Я готова признать, что без мужчин этот мир был бы скучен, но сейчас мне право же хочется, чтобы все они до одного вдруг исчезли. Только посмотри, сколько бед и хлопот принесли они нам, Джордж. Совершенно разбили нашу прежнюю счастливую жизнь. Начал Джон Мэридит, а завершил Норман Дуглас. И теперь им обоим предстоит оказаться навсегда преданными забвению. Норман, единственный мужчина, который согласен со мной, что германский кайзер самый опасный человек на земле. Но я не могу выйти замуж за этого разумного человека, так как моя сестра упряма, а я ещё упрямее. Поверь мне, Сен-Жорж, священник вернулся бы, если бы она только пальцем пошевелила. Но она не хочет, Джордж. Она никогда этого не сделает. Она никогда даже не пошевелит пальцем. А я не смею вмешиваться, Сент. Но я не буду дуться. Розмари не дулась, так что я твёрдо намерена тоже не дуться. Норман будет рвать и метать, но так или иначе, Сент-Джордж, а все мы старые дураки должны перестать думать о браке. Но ну что ж, как гласит старинное изречение, отчаявшийся свободен. Надеющийся раб. Так что пойдём домой, Джордж, и я утешу тебя блюдечком сливок. Тогда на этом холме будет хотя бы одно счастливое и довольное существо. Глава 33. Карла не высекли. Я считаю, что должна вам кое-что сказать, заявила Мэри Ванс с стоическим видом. Мэри Фейст и Уна случайно встретились в магазине мистера Флега, и теперь шли, взявшись подруги по деревне. Уна и Фейт обменялись взглядами, говорившими: "Услышим что-нибудь неприятное". Когда Мэри заявляла, что должна им что-то сказать, её редко бывало приятно слушать. Они часто спрашивали себя, почему им нравится Мэри Ванс, так как несмотря ни на что, Она им по-прежнему нравилась как правило она была очень интересной и приятной собеседницей если бы только она не считала своим долгом передавать им о чём говорят в деревне вы знаете что розмари вест не хочет выходить за вашего папашу так как думает что с вами сладу не будет она боится что не сможет вас воспитать и потому ему отказала сердце уны затрепетало от тайного восторга Ей было очень приятно слышать, что мисс Вест не выйдет замуж за её отца, но Фейт испытала некоторое разочарование. "Откуда ты знаешь?" спросила она. "Все об этом говорят. Я слышала, как миссис Эллиот обсуждал это с женой доктора. Они думали, что я далеко и не слышу, но у меня слух как у кошки. Миссис Эллиот не сомневается, что Розмари побоялась стать вашей мачехой, потому что о вас рассказывают такие ужасные вещи. Так что теперь ваш папаша никогда на холм не ходит. И Норман Дуглас тоже, говорят, будто Элен бросила его, чтобы поквитаться с ним, ведь когда-то он сам её бросил. Но Норман ходит по всей деревне и всем заявляет, что он ещё её добьётся. А вы, я думаю, должны знать, что расстроили женитьбу вашего папаши. И ещё я думаю, что это очень печально, потому что он наверняка скоро женится на ком-нибудь другом. А из всех кого я знаю, Розмари Вест больше всего подошла бы ему. Ты говорила мне, что все мачехи жестокие и злые, сказала Уна. О, отвечала Мэри довольно сконфуженно. Ну, они обычно ужасно раздражительные, насколько я знаю. Но Розмари Вест не стала бы никому особенно придираться, она же не такая, говорю вам. Если ваш папаша передумает и женится, например, на Эммили Недрю, вы ещё пожалеете, что вовремя не исправились и отпугнули Розмари. Ужас! Из-за того, что о вас ходят такие слухи, ни одна порядочная женщина не пойдёт за вашего папашу. Конечно, я-то знаю, что в большинстве этих слухов нет ни слова правды, но дурная слава впереди человека бежит. Некоторые даже утверждают, будто это Джерри и Карл бросали камни в окно миссис Тимсон прошлой ночью, хотя на самом деле это были мальчишки Эвана Бойда. Но боюсь, всё же именно Карл забросил угря в бричку миссис Карр. Хотя сначала я заявила, что не поверю, пока не получу доказательств понадёжнее, чем утверждения вдовы Алика Дэвиса. Я сказала это миссис Эллиот прямо в лицо. "Что такое натворил Карл?" воскликнула Фейт. "Но «Ну, говорят, обратите внимание, я только передаю вам, что другие говорят. Так что меня тут винить не в чём". Говорят, будто на прошлой неделе Карл и целая ватага других мальчишек ловили вечером угрей с моста. Миссис Кар проезжала мимо в своей старой дребезжащей бречке с открытым задком, а Карл взял, да и зашвырнул в задок бречки большующего угря, и потом, когда бедная старая миссис Кар въезжала на холм возле Инглсайда, этот угорь выпал, извиваясь, прямо у неё между ступней. Она решила, что это змея. Один раз ужасно взвизгнула, вскочила на ноги и выпрыгнула на дорогу прямо через колёса. Лошадь рванула, но потом вернулась домой, так что никакого ущерба никто не понёс. Но миссис Кар ужасно расшибла ноги, и с тех пор у неё нервные судороги всякий раз, как она вспомнит того угрея. Ей-ей, это была подлая шутка. Так поступить с бедной старушкой. Она неплохая тётка, хоть и чудаковатая. Фейты у нас снова переглянулись. Это дело предстояло разобрать на заседании клуба хорошее поведение. Обсуждать его с Мэри они не собирались. "Он идёт ваш папаша", сказала Мэри, когда мимо них прошёл мистер Мэриджет. "Идёт и нас в упор не видит. Что ж, я, похоже, уже перестала на это обижаться. Но некоторые обижаются". Мистер Мерридит не видел девочек, но против обыкновения он не был задумчив и рассеян. Он поднимался на холм в глубоком волнении и тревоге.